В покинутой им столице была августовская ночь 1992 -го. Здесь же июньский полдень. 20-й год, красный шпион Макаров и парни в танкистских комбинезонах. В будущем политехническом институте на полную мощь работали два канала. Большевики так и не прорвались на Украину. Вертинский пел не в Севастополе, а в Харькове. Интертемпоральная война. Выражение, так понравившейся генералу Тургулу, полыхало вовсю. Гибель Фрола, ценой своей жизни уничтожившего скантер Тернема, ничего не изменило. В коридоре хлопнула дверь, послышались голоса мужской и женский. Кириус решил было выйти и познакомиться с соседями, но тут же оставил эту мысль. Для тех, кто жил рядом, он был очередным гостем контрразведки. Оставалось одно достать из шкафа потёртое верблюжье одеяло и лечь спать. Ему приснился дед. Старый большевик Лунин сидел у кровати, хмурясь и глядел куда-то в сторону. — Дед, — позвал Николай, — ты мне снишься? Лунин-старший ничего не ответил и только покачал головой. — Вот ты и у белых, наконец заговорил он. — Доволен, врангелевец. — А что мне было делать, — удивился внук. «Сейчас мне это важно. Будь осторожен, мальчик!» Николай хотел было спросить, чего следует опасаться, но дед невесело улыбнулся и приложил палец к губам. И тут же послышался сильный стук. Крюс открыл глаза, приустал. Стучали в дверь. «Да-да!» — крикнул он, прикидывая, кто это мог быть. «Войдите!» Дверь отворилась, и на пороге появился невысокий стройный офицер в новенькой щегольской форме. «Не узнали, Николай?» послышался голос ухтомского. «Ну, конечно, вы ведь меня ни разу не видели в мундире». «Темно здесь». Клюс действительно не узнал князя. «Заходите, Виктор, а вам форма идет». «Но еще бы! Я ведь штатского, можно считать, и не носил никогда, разве что в детстве. А потом сначала гимназическая форма, а с семнадцатого...» «Да бог с ним!» «Лучше скажите, как тут у вас?» «Осваиваюсь», — Николай встал и принялся рассматривать доставшуюся ему утварь. «Надо бы чайку». «Не успею», — с сожалением, вздохнул Виктор. «Я на минутку, господин Лунин, зашел проститься». «То есть как? Вы ведь с мигом работаете». «Работал», — уточнил в Томске не без удовольствия, — «до сегодняшнего дня». «Я подал рапорт с просьбой отправить меня на фронт». «Мне предстояло торчать в Харькове и подсчитывать то, что идет к нам по каналу. А я ведь не бухгалтер, слава богу. Так что поеду-ка подарю. Дадут роту, а там видно будет. Да, господин Плотников просил вам кланяться, он уже уехал». «Спасибо», — растерялся Крюс Виктор. «Неужели вы не навоевались? Вам ведь 20 лет, вам учиться надо». «Война, господин Лунин, я ведь офицер, и, кроме того...» Ухтомский замолчал, лицо его сразу стало другим. Словно за одну секунду князь постарел на много лет. Я совершил ошибку. Нет, не так. Спорол глупость. Когда мы были в столице, я попросил господина Киселева узнать, что случилось с князем Виктором Ухтомским, 1900 года рождения. Пояснил, что интересуюсь судьбой прадеда. И что? Штабс капитану Хтомский, пропал без вести 3 сентября 1920 года под Каховкой. Но ведь Николай стало не по себе. Но ведь в сентябре 20 сейчас боё под Каховкой не будет. Фронт, как я понял по дор. Да, конечно. Хтомский попытался улыбнуться, но на всякий случай. Прощайте, Николай. И слушать не хочу никаких прощайте. Виктор, вам нельзя на фронт. Тогда другой штабс-капитан 1900 -го года рождения получит пулю. Ухтомский стал. Я ведь не дезертир, господин Лунин. Если все-таки... Передайте, прошу вас, Лидии, что я... Нет, не стоит. Он пожал растерянному Келюсу руку и вышел. Николай так и не решился его окрикнуть. Даже в самой безнадежной ситуации человек верит в чудо. Мальчишки, ушедшие на фронт, На верную смерть в глубине души все-таки надеялись вернуться. Последнему потомку Ранхай Гекхена не оставалось даже этой надежды. Чайник Келюс нашел в углу, под старыми газетами. Он оказался медным, очень тяжелым и вместительным. В буфете обнаружилась жестяная коробочка с чаем, а также щепоть чего-то белого, похожего на сахар. Но это был сахарин, изобретение немецкого химика Фальберга, заменявший исчезнувший в эти смутные годы сахар. Печка находилась в общей кухне, в маленькой комнатке в конце коридора. Там уже возилась соседка, пожилая дама, очень похожая на купчих с портретов прогрессивных русских художников. Николай вежливо поздоровавшись, попросил разрешения поставить чайник. Дама проговорила «конечно, конечно» и поспешила уйти. Очевидно, прежние жильцы не оставили по себе хороших воспоминаний. Вечером Николай вышел на улицу. Горели неяркие керосиновые фонари, на деревянных лавках у калиток сидели старушки, По мостовой бегали кошки, а где-то за ближайшим забором слышалось не кур. Из соседней калитки вышла молоденькая девушка в гимназической форме и, увидев келюса, докурившего сигарету, поспешила перейти на другую сторону улицы. Николай представил себя со стороны, небритого, в штормовке и старых джинсах, и полностью одобрил ее поступок. Наутро за Луниным заехал все тот же ролс ройс но на этот раз в автомобиле был не Макаров, а молоденький поручик, который так волновался, что даже забыл представиться. Первым делом он вручил Николаю пропуск на имя Лунина Николая Андреевича 1893 года рождения, прослав... православного студента столичного императорского университета. Затем передал большой пакет, в котором оказался вполне приличный костюм и несколько рубашек. По настоянию поручика Килюс примерил обновку, убедившись, что костюм сидит почти идеально. Довольный офицер пояснил, что всем этим занимался личный капитан Макаров. Наконец Лунину была вручена немецкая опасная бритва и все сопутствующие принадлежности. Килюс привел себя в порядок, переоделся после чего был усажен в знакомый автомобиль и отвезен в другой конец города, где на почти такой же тихой улице находился большой трехэтажный особняк, резиденция командующего. Визит не стал ярких воспоминаний. Все это Лунин уже где-то видел. И приемную, забитую взволнованными посетителями, и молчаливых вышкаленных адъютантов, и даже кабинет, огромный, роскошный, с большим портретом Суворова над столом. На фоне князя Италийского командующий смотрелся бледно. Перед Кирюсом сидел пожилой, очень тучный мужчина, с узкими заплывшими ни то от недосыпа, ни то от перепоя глазами. Беседа не была долгой. Командующий поблагодарил многоуважаемого господина Лунина за выдающийся вклад в борьбу с большевизмом и поинтересовался, хорошо ли тут устроился. Получив заверение, что все обстоит самым наилучшим образом, хозяин кабинета отпустил Кирюса с миром. И, похоже сразу же забыл о нем уже после беседы николай понял на что это походило все и суета в приемной и адъютанты в парадной форме и похмельный белогвардейский генерал слишком смахивал начитанный им шпионские романы правда в роли отважного красного разведчика был теперь он сам что одновременно и смущало и забавляло только одна встреча запомнилась В коридоре с Николаем вежливо рассланялся высокий, средних лет полковник с огромной бритой головой и глубоко посаженными пронзительными глазами. В руках он держал не папиросу, как все прочие, а тонкую ароматизированную сигарету. Присмотревшись, Килюс сообразил, что полковник курил ронхил. После этого визита Николая оставили в покое. Несколько дней он почти не выходил из дома отсыпаясь и лишь иногда забегая на ближний рынок за продуктами. Соседи по-прежнему его сторонились, но Лунин и не настаивал на близком знакомстве. Он подружился с Рябком, трусоватым псом, облавившим его в первый день. Тот оказался добродушным, отзывчивым, а главное, ни о чем не расспрашивал не лез в душу. Постепенно апатия проходила. Кирюс начал вечерами выходить в центр, на узкую многолюдную сумскую, где ващенные франты и офицеры-тыловики в кителях генеральского сукна выголивали дам в пышных белых платьях и огромных смешных шляпах. Николай ни с кем не, раз... не заговаривал, а на случайные вопросы отвечал коротко, отговорясь с тем, что он приезжий. Наконец, где-то на восьмой день пребывания в этом странном мире, Лунин купил у мальчишки-газетчика номер Южнорусских вестей». Залпом прочитал сообщение с фронтов и понял, что начинает приходить в себя. Его снова интересовало то, что творится вокруг. Номер газеты вызвал недоумение. Николай знал, что вопреки всему написанному о гражданской войне, фронт в июне 20 стоял не под Миритополем, а под Орлом. Но южнорусские вести излагали последнее интервью верховного правителя России Александра Колчака, данное им американским корреспондентам в его резиденции в Омске. А заодно критиковались последние распоряжения правительства Леонозова, поощрявшего в освобожденном от Большевика Петрограде спекуляции. Даже школьники во времена Келюса знали, что летом 20-го труп адмирала давно покоился на дне Ангары, а Красный Питер так и не достался армии Юденича, и правительство Леонозова, находившееся в обозе северо-западной армии, никогда не управляла бывшей столицей империи. Николай мог зайти к полковнику Колтышу, а то и к самому красному шпиону Макарова, и расспросить о событиях последних нескольких месяцев. Но он привык разбираться сам. Подумав денек, Лунин захватил пропуск и отправился на университетскую горку, где в большом двухэтажном здании находилась библиотека Харьковского императорского университета. Билет Николай выписали сразу и он стал проводить дни в большом зале с высокими окнами, где на столах стояли медные лампы с изящными стеклянными абажурами. Правда, по вечерам лампы не горели, электричество подавали редко. Большей частью Трюс работал в полном одиночестве. В эти смутные годы харьковчанам было не до науки, а студенты университета, обычные посетители библиотеки, находились на каникулах. Лишь изредка Николай видел в зале читателей, И чаще прочих, невысокого худого мужчину средних лет в старом заношенном костюме. Как-то они познакомились. Постоянный читатель оказался Евгением Георгиевичем Кагаровым, профессором университета, в прошлом году защитившим докторскую диссертацию. Чтобы не вызывать лишних вопросов, Николай назвался студентом из столицы, бежавшим от большевиков и работающим над книгой о гражданской войне. Профессор лишь развел руками, предмет его занятий греческая демонология, был далек от злобы дня. В библиотеке, несмотря на смутное время, оказались полные подшивки местных газет, и Николай несколько дней делал выписки из военных сводок, пытаясь собрать воединоскудные данные, просочившиеся через военную цензуру. Вскоре кое-что стало ясно. До октября 19-го события шли так, как и описывалось во всех учебниках. 11 октября 13-я армия красных. Вместе с первым корпусом Буденного перешла в контрнаступление. 20-го упал Орел, корпуса Шкурой и Мамонтова в беспорядке бежали на юг. В конце месяца части Буденного и Сокольникова должны были наступать на Курске ливны. если это действительно сообщили в начале Красного прорыва, а вот дальше... А дальше следовало сообщение, что ударная группа генерала Тургула разбила Буденного у Касторной. 5 ноября был вновь взят Орел. Газеты захлебылись от восторга, описывая героизм Марковской и Дроздовской дивизий, и намекали на новое чудо-оружие. В начале ноября частью Еденича вошли в Питер. Гришка Зиновьев, председатель Петросовета, пытался бежать, но был схвачен и растерзан зверилой толпой. К началу зимы Колчак остановил дивизии Тухачевского на подступах к Комску. Красные, а затем белые несколько раз пытались вновь перейти в наступление. Но каждый раз попытки срывались, и к весенней распутицы фронт застыл. Газеты писали о зверствах большевиков, о применении красными каких-то новых, еще невиданных видов оружия. Одновременно печатались и официальные опровержения подобных вздорных слухов. К началу лета о войне писать почти перестали. И судя по количеству официальных опровержений, обе стороны были близки к началу мирных переговоров. Река времен. О которой когда-то говорил генерал Тургул, сделала неожиданный поворот. Киус понял, что беспутный шалопаймиг не зря получил подполковничьи погоны. Его превосходительство генерал-лейтенант Деникин оказался, пожалуй, даже излишний скуп на награды.